«И что же вы намерены делать?» — с натянутой улыбкой осведомился молодой человек. «Я?» — профессор недоуменно поднял брови. «С чем? Или с кем? Ах, касаемо вас! Да ничего, помилуйте, что я должен сделать? Вы ведь ничего противозаконного не совершили. Всего-навсего наврали три короба, и только он посерьезнел. Могу вас заверить, если бы аппарат Штепаника был вещью серьезной...» Из разряда государственных секретов я немедленно уведомил бы о вас всех, либо полицию, либо другие учреждения. Но поскольку речь идет о технической пустышке, забавляйтесь, дамы и господа, в ради. Коли вам не жалко времени и сил, кто станет сообщать в полицию о людях, которые настолько недальновидны, что собираются за огромные деньги покупать очередной вечный двигатель? Ну, ваше здоровье. Янтарный напиток палился в стопке. Видно было, что хмель и на профессора подействовал самую чуточку, он стал более размашист в жестах и громогласен в речах. «Всего месяц назад официально признано, что аппарат Штепаника не представляет никакого интереса для империи», — продолжал он зычно. «Бедняга Лео вздумал предложить свой аппарат военному министерству, ну, разумеется, рассчитывая на соответствующее вознаграждение». «Генералы, между нами говоря, обычно умом не блещут, но на сей раз они проявили здравомыслие и обратились к ученым. Была созвана комиссия, состоящая из профессоров Цюмхау, Гарраха и вашего покорного слуги. Комиссия единогласно пришла к выводу, но, впрочем, мое мнение вам уже известно, «между прочим, я сделал последнюю попытку исправить положение». Я предложил Лео оставить дурацкий дальногляд и заняться другим устройством, не в пример более жизнеспособным. Это была последняя попытка призвать его к трезвомыслию. Идея вполне реальна и могла бы принести нешуточную реальную выгоду, но Лео, что называется, закусил у дела. Пышно изъясняясь, он отверг протянутую руку. «Бедняга, он уже решительно не способен оставаться в реальном мире». Он упрямо твердил, что рано или поздно сколочит состояние на своем дальногляде. Никаких аргументов не воспринимает, логики не внемлет. Фанатик, одержимый одной единственной идеей, выгодно продать дальногляд. «А жаль», — сказал он с искренним сожалением, — «светлая голова была. Мог бы стать блестящим ученым. Чертовски многообещающий молодой человек был. Это-то самое печальное». Молодой человек в сером костюме сидел и покорно слушал. Ему просто-напросто ничего другого и не оставалось. «Послушайте, юноша», — сказал профессор доверительно, — «ну, право же, бросьте вы это дело. Заверяю вас своим честным научным именем толку от этого аппарата не больше, чем от пустой бутылки. По одной единственной, но весомейшей причине Степаник упирает на то, что его дальногляд будет крайне полезен военным на поле боя. Но глух к одному единственному факту, уничтожающему все его умственные построения, сегодня, в 1909 году от Рождества Христова, попросту не существует достаточно сильного и компактного источника энергии, способного питать дальногляд в полевых условиях. Можно, конечно, протянуть провода на пару километров, но в боевой обстановке чересчур велик риск, что они будут повреждены – Чтобы аппарат работал автономно, нужно нечто вроде электрической батареи. Но пока что столь мощных батарей электротехника создать не в состоянии, да и в обозримом будущем я не вижу перспективы. Здесь дело обстоит в точности так, как это было с аэропланами в прошлом столетии. Пока в качестве источника энергии двигателя использовалась только паровая машина, ни один аэроплан не мог оторваться от земли. И только когда был изобретен достаточно легкий двигатель внутреннего сгорания, аэропланы смогли взмыть под облака, в точности так и с аппаратом «Штепаника». При том нешуточном количестве электрической энергии, которую он потребляет, он привязан к электростанциям в прямом смысле слова, я имею в виду провода. Беспроводной вариант пока невозможен, а следовательно в военных целях аппарат бесполезен, или может применяться только в тех условиях, где вполне достаточно обычных полевых биноклей или подзорных труб. И молодой человек слушал внимательнейше. Ему давно уже пришла в голову не столь уж безумная идея. Все происходящее могло оказаться тонкой дьявольской игрой. Гер профессор вроде бы простяга, рубаха-парень, благожелательный и хлебосольный, на деле вполне способен оказаться заагентуренным